в развалинах. После недолгого блуждания муфта обнаружил довольно широкую, достаточно гладкую дорогу, ведущую прямо к развалинам. По мере приближения к развалинам друзья становились всё серьёзнее и молчаливее, особенно после того, как огромная серая крыса промелькнула прямо перед радиатором машины. Я слышал, что крысы «Ужасные обжоры!» — озабоченно сказал Муфта. «Интересно, они едят автомобильные покрышки?» «Во всяком случае пьют керосин из ламп!» — поделился сведениями Пол Ботинка. «И, наверное, резина кажется им подходящей закуской после керосина!» Эти слова всерьез встревожили Муфту. «У меня, как назло, ни одной запасной покрышки!» — вздохнул он. Но Пол Ботинка решительно произнес... У нас нет ни одной запасной медали. Давай гони ему вта. Во всяком случае, одна медаль в 100 раз ценнее, чем какие-то четыре покрышки. Давай гони хоть на голых колёсах. Но гнать было уже некуда. Дорога кончилась, впереди были развалины замка. И Муфта решительно направил машину через пролом в стене, прямо в развалины. Взвизгнули тормоза. И тут Ох, ты, господи! воскликнул пол ботинка. Какой кошмар! прошептал моховой борода. Муфта прикрыл глаза руками. Фургон резко затормозил и остановился, продолжая подрагивать. Казалось, даже неодушевлённая машина и та задрожала от ужаса перед этой действительно кошмарной картиной. Конечно, друзья были морально готовы к встрече с крысами, Но они не могли и подумать, что попадут в такую огромную крысиную стаю, от одного вида которой стыла кровь в жилах. Эта устрашающая стая сплошным ковром покрывала землю внутри развалин. Она была словно серая пена, кое-где выплескивающаяся на стены. Ибо не все крысы умещались на поверхности земли. И глаза крысиные глаза Какой безграничной злобой сверкали они! В любой стене найдем мы дверь, В двери найдем мы щель, а потом... скай закрыть путь нам ну так что крысё раз два и открыт двери и раз два мы кричим и верим в то что может быть однажды нам повезёт Лохи, раз, два, как лапы и блохи, и удел он на такой вредить целый год. Дорогой полботинка заныл муфта, отважившись наконец убрать от лица руку. Я подарю тебе свою Медаль, только бежим отсюда как можно скорее. И я могу отдать тебе свою медаль полботинка, подержал муфту муховая борода. Ты сможешь носить их по очереди или вместе? Прежде чем полботинка успел ответить, откуда-то сверху раздалось верещание сороки. Оно было впрямь издевательским, будто сорока смеётся над макситралями. Только теперь, друзья, обратили внимание на ветвистую сосну, росшую посреди развалин. И хоть верь, хоть не верь, на верхушке сосны красовалось сорочье гнездо. Оттуда и неслось это наглое верещание. Друзья, неожиданно тихо и серьёзно заговорил полботинка. Вы готовы были из бескорыстных побуждений подарить мне свои медали. И я вам за это крайне признателен. Честное слово. Но припомните, за что вы эти медали получили? За отвагу, не так ли? Все мы награждены за храбрость. К лицу ли она отважным бросать начатое и позорно бежать? Особенно теперь, когда мы так близки к цели. Муфта оценил взглядом расстояние от машины до сосны. Близки, но это верно, вздохнул он. Но, между прочим, между нами и целью по меньшей мере тысячи две крыс. И все-таки слова полботинка настолько задели за живое муфту и маховую бороду, что ни один из них не осмелился вернуться к разговору о побеге. Ничего не поделаешь. Раз уж наградили за отвагу, придется быть счастливым отважными. На верхушку сосны влезть можно, заметил моховая борода. Но как пробиться к ней через полчищу крыс? Точно, точно, кивнул Муфта. В, в этом-то всё и дело. Но тут под сосной началось нечто необыкновенное. Крысиная стая раздвинулась, и освободился клочок земли шириной метров 2. На эту площадку Вышли две крысы. Одна из них была самой обыкновенной крысой, нормального телосложения и с гладкой шерстью. Однако, казалось, что её движения неуклюжи, и вышла она из стаи не по доброй воле. Зато вторая величной не уступала средней кошке. Это была пышущая силой и здоровьем сытая и самоунадеенная тварь она самоуверенно взглянула на окружающих затем оскалила зубы и впирила свирепый взгляд прямо в глаза другой крысы долгое время ни одна из них не шевелилась что там собственно происходит удивлялся муфта что эти крысы друг от друга хотят Они сражаются, сказал Муховая борода. Несмотря на серьёзность положения, пол ботинка растянул рот в широкой усмешке. По-моему, они скорее играют в гляделки, сказал он. Примерно так же, как мы в своё время играли в гляделки с кошками. Муховая борода кивнул. Совершенно верно, сказал он. Они играют в гляделки, таким образом они сражаются. Взгляд самое мощное оружие крысы. Крыса может даже убить другую одним только взглядом, вовсе и не дотрагиваясь до неё зубами. От этого замечания у маховой бороды вся весёлость с полботинка пропала. Крысы между тем продолжали свой необычный бой. Теперь большая начала описывать круги вокруг противницы. Она яростно подняла шерсть на затылке и угрожающе защёлкала зубами. И бесчисленная стая следила за поединком, затаив дыхание, словно на захватывающем цирковом представлении. Да не так уж она мне нужна эта медаль, пробормотал вдруг полботинка. По мне, можем разворачиваться хоть сейчас. Одновременно он перестал шевелить пальцами, что само по себе было событием исключительным. Маховая борода и муфта посмотрели на полботинка не без удивления. Конечно, крысиный поединок, зрелище и в самом деле жуткое. Оно сильно подействовало на полботинка. И все-таки... Ведь только что полботинка говорил об отваге. К тому же весьма убедительно и твердо. — А отвага? — спросил муфта. — «Где твоя отвага?» «Так ведь эта медаль все равно не сделает меня отважней, если я и так смел!» Заявил полботинка. «По-моему, вообще нельзя переоценивать значение всяких значков и медалей». Однако муфта и буховая борода уже не хотели отступать. Один раз они проявили слабость, и тогда именно полботинка своей убежденной речью укрепил их дух. Теперь настал их очередь поддерживать полботинка. «Выше голову!» пол ботинка, сказал муфта, а маховая брада добавил. Все мы боимся этих гнусных крыс, но в том-то и состоит настоящая отвага. Пусть у тебя дрожат коленки, ты всё равно стоишь насмерть и на утёк непустишься. Пол ботинка ничего не ответил и снова зашевелил пальцами. Крысиная битва продолжалась уже примерно час, а то и дольше. Но картина боя оставалась неизменной. Большая крыса описывала круги, меньшая боязливо прижалась к земле. И тут Маховая Борода неожиданно сказал. «Нам необходимо оружие против крыс!» «Верно!» — воскликнул Пол Ботинка. «Была бы при мне моя рогатка!» Но Маховая Борода не дал ему окончить и решительно продолжил. Ни рогатка, ни даже самая мощная пушка, ни капельки не помогут против крыс, сказал он. Нам необходимо оружие совсем другого рода, и я отправляюсь на его поиски. Как? испугался муфта. Надеюсь ты не собираешься бросить нас с полботинком в, в этом крысином аду. Именно это я и собираюсь сделать, подтвердил маховая борода. Ведь во время моего отсутствия кто-то должен наблюдать за Сорокой, чтобы она не улетела вместе с полботинковой медалью. Но заикнулся полботинка. Однако мыховая борода прервал его вновь. Никаких но. Я должен спешить. Сейчас Кристина и стая следит за поединком и не обратит на, на меня внимания. Когда битва кончится, будет поздно. Ушёл, прошептал Муфта болбатинка сокрушённо кивнул на поле боя меньшая крыса стала прерывисто глотать воздух прошло ещё несколько минут и она рухнула чтобы больше никогда не подняться